Глава двенадцатая. Следующие несколько дней небо оставалось ясным. Рэдклифф, казалось, сдался. Мистер Делэйси и леди Амелия возобновили ежедневные прогулки с сестрами Телбот, старший брат их не сопровождал. Впрочем, в присутствии стольких посторонних были невозможны любые проявления чувств между влюбленными, кроме застенчивых взглядов и скрытых улыбок. Рэдклифф не пытался нанести ответный удар или снова разлучить Арчи и кити от него не поступало ни единого известия. Кити победила, по крайней мере почти. Арчи не сообщил формально ни брату ни матери, а помолвке, они оба покинули Лондон на выходные, но клялся страстно и многословно, что добьется их согласия, когда они вернутся. В воскресенье Кити писала второе письмо Беатрис, в котором заверяла сестер, что помолвка дело почти решенное, когда вошла Сли и доложила о прибытии лорда Реэдклиффа. «Ты совершенно уверена?» — спросила кити которую это известие застало врасплох, но Салли потребовала ответа только на один вопрос. «Пригласить визитера в гостиную или нет?» кити пролепетала, что пригласить, мысленно отругала себя за нервность, встала и провела рукой по волосам несколько более растрепанным, чем обычно. В их гостиной Рэдклифф выглядел совершенно неуместно, в его присутствии комната словно уменьшилась, Потолок опустился ниже. Судя по тому, как он задержал взгляд на мебели, прежде она оказалась Китти очень дорогой, а теперь потускнела по сравнению с обстановкой дома на Гровинор-сквер, он тоже это понимал. «Добрый день, мисс Телбот. Прошу меня простить за столь неучтивый визит без приглашения». Мисс Телбот милостиво приняла извинения. «Чем могу помочь, милорд?» спросила она столь же вежливо, жестом указав посетителю садиться. «Все ли благополучно в вашей семье?» «О, да, безусловно, и я намерен поддерживать ее в таком состоянии». Они умолкли, глядя друг другу в глаза и ожидая, когда противник первым нарушит тишину. К мрачному удовлетворению кити это сделал Рэдклифф, а не она. «Мисс Телбот, боюсь, я должен прекратить ваше знакомство с моей семьей. Простите за прямоту, но я не позволю вам удурачить Арчи и заманить его в брак». поводом, которому является единственно ваша алчность. В его тоне звучало холодное презрение, которое подействовало на Кити сильнее, чем если бы он повысил на нее голос. Она ощутила, как жар приливает к шее. Может, нужно протестовать, сказать, что он ошибся, а она любит Арчи, но что-то в его ледяном взгляде подсказывало: это бесполезно. И тогда, позволив маске упасть, Она смерила собеседника спокойным взглядом, каким он мерил ее. Два взора, оценивающих, просчитывающих, скрестились во всей их прямоте. «Понимаю. Позвольте спросить, милорд. Единственной причиной, по которой вы возражаете против этого брака, является ваше мнение обо мне, как об охотнице, за состоянием?» Он красноречиво развел руками. «Простите, но разве нужна еще какая-то причина?» «Да, думаю, вы могли бы...» «Не понимаю, почему вам столь претит моя практичность». «Практичность?» — повторил он. «Вы называете это так?» «Я бы сказал холодный расчет, коростолюбие, манипуляция. Боюсь, мисс Телбот, я описал бы ваше поведение этими значительно менее достойными словами». «Только богатым позволено роскошь сохранять достоинство», — холодно откликнулась она. только мужчины обладают привилегией самостоятельно искать богатство. На моем попечении четыре сестры, полностью зависящие от меня, а профессии, доступные таким женщинам, как я, гувернант, командистка, не дадут возможности прокормить и одеть даже двух. Что еще мне остается, как не искать богатого мужа?» «Вы бессердечны», — обвинил он. «А вы наивны», — парировала она, ее щеки пылали. «Если Арчи женится не на мне...» что на одной из тех молодых женщин со связями, которых к нему подтолкнут. И всех претенденток будет больше интересовать его кошелек, чем его сердце. Станете отрицать? «По крайней мере, это будет его выбор», — вспылил Рэдклифф. «А не женитьба основанная на лжи». «Какой лжи?» «Я не прикидывалась тем, кем не являюсь. Он знает, что я небогата. Знает, в каком положении находится моя семья. Все это время я была с ним честна». «Честны?» процедил он с презрением в голосе да сказала кити вы предлагаете мне поверить что он знает всю правду о вашей семье спросил рэклифф многозначительно не уверена что понимаю ваши намеки милорд произнесла она медленно но внутри застыла как лед думаю понимаете сказал он Видите ли, мне известны причины, по которым ваши родители так внезапно переехали из Лондона в Дорсетшир. Кити стиснула зубы, чтобы не выдать себя. Возможно, он блефует? Наверняка блефует. Если вы меня шантажируете, милорд, то вынуждена просить вас произнести угрозу вслух. Как пожелаете. Он склонил голову с издевательской учтивостью. Ваши родители сблизились до свадьбы. «Собственно, как мне сообщили, занятием вашей матери и весьма прибыльным было сближение с разными джентльменами. И, кстати, вашей миссис Кэндалл тоже». кити не произнесла ни слова. Она даже не была уверена, дышит ли. Только сердце громко билось в ушах. «А когда ваш отец решил жениться на своей содержанке», продолжил Рэдклиф тем же мягким тоном, «его семья не одобрила этот брак, что вполне естественно», и удалила пару из Лондона, чтобы избежать скандала. «Серьезная пала для вашего отца, могу себе представить». Повисла тишина. «Но позвольте спросить, милорд», — произнесла кити не позволяя голосу дрогнуть, — «что навело вас на подобные измышления?» Глаза Редклиффа сияли триумфом. «Мой грум Лоуренс, полезный малый, оказывает мне различные услуги, а не только управляет лошадьми», «Услышал это все от камердинера мистера Линфилда пару дней назад. Вы знали, что именно по этой причине мистер Линфилд так внезапно расторг вашу помолвку? Боюсь, ваш отец, будучи в изрядном подпитии, признался во всем Сквайру однажды вечером незадолго до своей смерти. После таких откровений Линфилды не могли согласиться на этот брак». Китти резко помотала головой, хотя в этих словах звучала суровая правда. «Так вот, почему она потеряла мистера Линфилда», Вот почему его родители столь поспешно подбросили ему мисс Спенсер. Потому что папа выболтал семейную тайну после стольких лет, когда та безопасно лежала под спудом. Китти охватил горячий и безнадежный гнев на отца, на Рэдклиффа, на весь мир, засвалившееся на нее несчастье. Рэдклифф, грациозно согнув запястье, вдохнул понюшку табака, и обыденность этого жеста на фоне собственного потрясения привела Китти в ярость, которая поспособствовала кристаллизации ее мыслей. «И какое отношение, — холодно спросила она, снова овладев собой, имеет к данному разговору прошлое моей матери?» Редклифф приподнял бровь. «Полагаю, в высшей степени прямое, — ответил он спокойно. Хотя бы вы были честны относительно финансового положения вашей семьи, Однако я не могу представить, чтобы вы раскрыли Арчи скандальные подробности брака ваших родителей. Арчи, при всем его добросердечии, эти откровения воспринял бы без теплоты. Бесспорно, любовная интрижка возбуждает чувства, но Арчи воспитан в похвальной неприязни к скандалам, а как только новость распространится, этот город покажется вам не столь гостеприимным, как раньше». Китти сжала дрожащие пальцы в кулак. «И полагаю, чтобы новость не распространилась, вы рекомендуете мне покинуть Лондон?» — спросила она без закивоков. «Я не настолько бессердечен». Редклифф захлопнул табакерку с решительным щелчком, словно готовясь уйти, ибо дело закончено. «Вы можете сами решать, куда уехать и когда», — добавил он беспечно. «Вы можете даже попытаться соблазнить другого джентльмена, для меня это не имеет значения, но я попросил бы вас...» оставить в покое Арчи и мою семью. Снова наступила тишина. У Китти мелькнула мысль, что, одержав победу, ее противник мог действовать более мстительно и безжалостно. поменяйся они местами, она лично отправила бы его, куда глаза глядят на ближайшем почтовом дилижансе. Но, с другой стороны, так ли щедры его условия? Высокий лондонский сезон вот-вот начнется, и без подходящих связей Китти останется на его окраине, где богачи редки. Бессмысленно. А еще дорого ей обойдется, учитывая ограниченность средств. Ей придется вернуться к выбору, изначально предложенному тетей Дороти. В конце концов, две тысячи в год не та сумма, от которой следует воротить нос. Она подумала о том, с какой легкостью Делэйси относится к своему богатству. Словно оно едва ли заслуживает внимания, просто обстоятельства их жизни, воздух, которым они дышат. Она отдала бы что угодно за возможность обеспечить сёстрам столь же надёжное будущее. «Мы достигли понимания, мисс Телбот», — вернул её в реальность Рэдклифф. В его голосе уже не звучало презрение. Возможно, в глубине души он посочувствовал Китти, разглядев отчаяние в её глазах. «Понимание», — проговорила она медленно, делая паузу после каждого слога. «Полагаю, да. Достигли». Я понимаю, что вам необходимо меня разоблачить, чтобы избавиться от моего присутствия. А я со своей стороны понимаю, что увезу Арчи в Греттна Грин, мы обвенчаемся там. Учитывая, как вы привязаны к брату, уверенно предположу, что после свадьбы вы сделаете все возможное, чтобы замять скандал, вызванный нашим побегом. Рэдклифф, известный своим хладнокровием и самообладанием в самых кровопролитных битвах, потрясенно распахнул глаза. «Грет на Грин?» — глупо переспросил он. «Должна признать, столь длительное путешествие в воскресенье слишком утомительно, но если возникнет истинная необходимость, полагаю, я справлюсь с этой задачей. В конце концов, нужда заставляет». Рэдклифф недоверчиво взирал на собеседницу. «Нужда заставляет». В замешательстве отозвался он слабым эхом и окинул взглядом чинно сидящую в кресле фигуру. Воплощение изящества... скрывающего злобную душу. «Мисс Телбот!» Начал он снова, подчеркивая голосом буквы «Т», словно сдерживал желание плюнуть в нее. «Никогда в жизни я не сталкивался с девицей, настолько лишенной женской деликатности. Непостижимо, как вы набрались наглости сидеть здесь и угрожать доброму имени моего брата, словно какая-то злодейка из двухгрошового спектакля». «Двухгрошового?» повторила она слегка обиженно. Должна сказать это ужасно жестоко. Он беспомощно уставился на нее и вдруг разразился хохотом. Китти притихла, настороженно наблюдая, может, у него нервное расстройство. Не унаследовал ли он от матушки предрасположенность к болезням? «Не хотите ли чаю?» опасливо предложила она. «Единственное лечебное средство, доступное ей в данный момент». Редклифф издал мрачный смешок. «Это было бы просто чудесно, мисс Телбот. ответил он, вежливо наклонив голову. Она вышла, чтобы позвать Салли, и вернулась через несколько минут с чашками в руках, следуя за горничной, которая несла под нос. Рэдклифф наблюдал, как мисс Телбот разливает чай, глаза его еще поблескивали весельем. «Похоже, я снова вас недооценил», заметил он, как ни в чем не бывало, когда Салли закрыла за собой дверь. «И как следствие мы зашли в тупик». «Я не могу позволить вам обвенчаться с моим братом», «Я намерен сделать все возможное, чтобы держать его подальше от вас, но хотел бы избежать неприятной сцены на дороге в Шотландию». «У меня нет другого выбора», — сказала она просто и без тени смущения. «Я стала бы для него хорошей женой», — добавила она вкратчиво, бросая на собеседника взгляд из-под ресниц. На мгновение Рэдклифф признал, что ей было несложно обольстить Арчи. «Сейчас вы слегка пережарили блюдо», — подразнил он, и на смену кокетливому взгляду пришел сердитый. «Без сомнения, вы же способны найти другую цель, другого богатого юношу», — надавил он, одновременно призадумавшись, что говорит в нем готовность пожертвовать любым мужчиной в Лондоне, лишь бы избавить свою семью от этой проклятой девицы. «Вы так говорите, словно это просто. Священные залы, в которые вы вхожи, непроницаемы для таких, как я, милорд». Я познакомилась с Арчи лишь благодаря случайности и не верю, что вторая такая возможность сама упадет мне в руки. Чего будет стоить отказ от Арчи? Мне понадобится знакомство, приглашение, скажем, покровительство за неимением лучшего слова. «И вы полагаете, эта задача мне по силам?» заинтересовался он. «Лорд Рэдклифф, я не питаю иллюзий относительно вашего положения в обществе», ответила она рассудительно, «а также относительно того, какие задачи вам по силам». Будь на то ваше желание. Уверена, вы вполне способны внедрить меня в высший свет, а все остальное я сделаю сама. Рэдклифф не мог поверить, что позволил ей вовлечь себя в этот разговор. «Вы хотите сделать меня своим сообщником в охоте за богатством?» Недоверчиво спросил он. «Да», — строго кивнула она. «В противном случае вам придется благословить мою помолвку Сарчи». «Это безумие!» сказал граф, пытаясь воззвать к ее здравому смыслу. «В любом случае подумайте об этом, милорд. Она пожала плечами, хотя внутренне задержала дыхание. Могу вас заверить, мои слова не пустая угроза. Я не подведу свою семью». Совершенно выбитый из равновесия лорд Рэдклифф откинулся на спинку стула. Разумеется, правила приличия и благоразумия требовали, чтобы он наотрез отверг это предложение. «Согласиться непристойно, неправильно, в этом, собственно, даже нет необходимости. Если он будет действовать достаточно быстро, мисс Телбот не успеет исполнить злодейскую угрозу. Он мог бы нашептать на ухо матери, рассказать о своем открытии, выслать арчи из страны и таким образом сделать семье прививку от заразной мисс Телбот. Но откуда ему знать, какой вред способную причинить в отместку эта бесчестная женщина? Доброе имя и положение де Лейси не так просто поколебать». но готов ли он ими рискнуть, зная, что недооценивал ее на каждом повороте событий. И что плохого, если он согласится? По крайней мере, в этом случае ему будет проще следить за мисс Телбот, и на мгновение он представил, как она разносит в клочья высший свет и его церемонных чопорных хранителей, причем семья Делэси будет защищена от ее разрушительных действий. Это видение не было таким уж непривлекательным. Какой хаос способна сотворить эта девица? Как она сможет расстроить планы властных мамаш, упорно следующих за Рэдклиффом по пятам с тех пор, как ему исполнился 21 год? Если такая гадюка выхватит прямо у них из-под носа одного из драгоценных сыночков, это, безусловно, поставит их на место. И независимо от того, добьется она успеха или нет, Арчи увидит ее истинную сущность. Китти молча позволила ему поразмыслить, а потом заговорила тихо. Так змей обратился к Еве, подумалась Рэдклиффу. На следующей неделе ваша матушка устраивает званый ужин, на который пригласила виднейших своих знакомых лордов и леди. Убедите ее позвать меня, и я уверена, что заполучу приглашение на первые балы сезона». «И это все?» — язвительно осведомился он. Собеседница немного поразмыслила. «Нет», — ответила она, и Рэдклифф возвел очи к небесам, словно прося дать ему сил. «На моем первом балу вы потанцуете со мной». Приглашение и танец, протянул он задумчиво. Они снова помолчали. Это совершенно неподобающе, строго подчеркнул он. Если это хоть каким-то образом причинит вред моей семье, я уничтожу вас без малейших сожалений. Но, кажется, его слова немало ее не встревожили. Но, полагаю, мы заключили сделку. Я постараюсь ввести вас в высший свет, а взамен мы избавимся от вас навсегда. Мисс Телбот улыбнулась. Любопытно, не так ли пал Фауст? — подумал Редклифф.